Буря. Рассказ из прошлого Риги. Стоял февраль месяц 1908 года. Дома у меня чего то не сиделось. Я ощущал легкое беспричинное беспокойство, мешавшее заниматься. Это чувство я испытывал не впервые и знал, что лучшее лекарство от него — прогулка. И вышел на улицу. Сразу охватил снежный хаос. Мела пурга, было уже довольно поздно, и прохожие намечались только кое-где. Мутно светили оледенелые фонари. Я свернул на Александровскую улицу и медленно побрел по ветру. Я бесконечно люблю ночные метели в городах, когда все видится и чувствуется по-необычайному, предвигается потустороннее. Я миновал мост, свернул в закоулок, в другой, и, когда огляделся, увидал, что нахожусь среди спутанного клубка совершенно пустынных и темных улочек. Очевидно было только одно, что я где-то в старом городе, но где именно, не мог себе представить. Встречных не попадалось ни души, Бесчисленные рати белых привидений бросались на меня на перекрестках Осыпались снегом, взметывались выше острых черепичных кровель домов и своем уносились дальше. В вышине что-то протяжно заскрипело. В то же время ветер разорвал крутившуюся сетку пурги, и на очистившемся сизом клочке неба очертилась вся задымленная снегом, многоярусная мощная башня святого Петра. Рядом со мной черной дугой. Выгнулась низкая арка, и я сообразил, что нахожусь у церковных ворот. За ними, между двумя стенами, тесно зажался крохотный домик моего давнего приятеля, Христиана Ивановича. Меня потянуло посидеть у него. Я вышел из-под ворот и очутился перед его жилищем. В оконцах света не было, но я знал, что свои одинокие вечера Христиан Иванович коротает, склонясь над рукописями в задней комнате, более просторной, чем две остальные, смотревшие на проходной двор. Звонка у входа в дом Христиана Ивановича не полагался. Его заменяла чугунная рука, державшая шар, и я ударил им по скобке и прислушался. Прошло несколько минут, и за занесенной снегом дверью зашаркали туфли и стали спускаться по лестнице. В зарешоченное отверстие блеснул огонек, показался настороженный глаз. «Кто там?» — спросил знакомый голос. Я назвал себя, и дверь открылась. Передо мной стоял высокий худощавый человек со свечой, поднятой над головой. «Однако и занесло же вас. Белый верблюд совсем!» — сказал он, впустив меня и плотнее запахивая на тощей груди. коричневый халат с зелеными обшлагами. — Извините, что потревожил вас в такую погоду. Я тряхнулся и вслед за светившим хозяином поднялся по крутой деревянной лестнице во второй этаж. Приятно обняло теплом, окружили тесно стоявшие и друг на друга наваленные старинные, еще живые друзья уже умерших людей, книги. Мебель с кожей, хрусталь, чуть мерцающий сквозь покров пыли. Крохотное свободное местечко занимал на середине пола маленький резной черный стол. На нем, над раскрытой рукописью, горела керосиновая лампа с зеленым абажуром. К столу была прислонена длиннейшая голубая трубка, вся вышитая бисером. Мы опустились на жесткие кожаные кресла времен рыцарей. Христиан Иванович взял трубку и сделал глубокую затяжку. «Я думал о вас, и вы пришли», — заговорил он, и в серых острых глазах его почудилось какое-то беспокойство. «Очень рад, что в эту ночь вы со мной», — он слегка пожал мою руку, лежавшую на краю стола, и опять всхрипнул трубкой. Сивые волосы на его голове торчали в разные стороны, и, казалось, тоже претерпели метель. Круглое, как мячик, лицо, давно не видавшее бритвы, заросло перепутанным репейником. Христиан Иванович был глубоким мистиком, потому слова его меня не удивили. — А зачем я вам понадобился? — спросил я. — Сегодня особенная ночь, — ответил он. — Чем же именно? Мой собеседник молча указал узловатым пальцем на развернутую рукопись и передал ее мне. Глянули крупные поражилые буквы. Надпись гласила «Анно Домини, 1428 Над нею двумя неровными чертами был сделан большой крест. Далее исследовали краткие записи о событиях в городе Риги. Я стал пробегать их, а хозяин то исчезал, то выявлялся из дыма и молча следил за выражением моего лица. Заметки были краткие, но любопытные, и касались главным образом вечных расприй города с орденом меченосцев. Рыцари добивались подчинения себе архиепископа, то есть полной власти над Ригой. Упрямые Радзгеры и горожане добровольно не уступали ордену решительно ни в чем, и, наконец, произошло неслыханное событие. В январе месяца, названного 1428 года, в Домской церкви было назначено собрание для разбора какой-то новой претензии и жалобы ордена на рижан. Храм был переполнен горожанами и рыцарями. Заседание происходило особенно бурное. Раздраженные стороны осыпали друг другу укорами и дерзостями, и вспыльчивый гроссмейстер ордена Зигфрид фон Спонгейм обнажил меч и в бешенстве кинулся на хладнокровно председательствовавшего Радзгера. Бюргеры заслонили его и предотвратили кровопролитие в святом месте. Умный и просвещенный архиепископ Генинг Шарценберг в том же январе созвал провинциальный собор, и это собрание вынесло ряд важных постановлений, нанесших сильный удар рыцарям. Среди прибывших на собор Рига увидел епископов Дербского и Езельского, и празднества и пиры в честь гостей продолжались несколько дней. В противовес рыцарям, всегда закрепощавшим крестьян, был принят целый ряд мер, облегчавших положение латышей и признававших за ними все права. Сверх того, было постановлено отправить посольство к самому папе с подробным донесением о насилиях и обидах, чинимых Орденом духовенству. Посольство выступило в путь в половине февраля месяца, и к нему в видах большей безопасности – примкнули шестнадцать юношей знатнейших фамилий. Рига почуяла веяние ренессанса и впервые послала свою лучшую молодежь в Италию для завершения образования. Толпа родных, знакомых и зевак далеко проводила длинный поезд восков, вытянувшийся на замерзшей двине. Настроение уезжавших было радостное и бодрое, но часть остававшихся на родине хмурились. Просочился слух, будто в ночь перед отбытием посольства сторожа слышали, как на башне святого Петра сам по себе зазвучал погребальный колокол. В него звонили только во время шествия осужденных преступников к месту казни. Еще хуже было другое предзнаменование. При спуске поезда с Ратушной площади на Двину Дорогу ему пересек пьяный городской палач. Кривой Иеронимус Вурм, несший под мышкой длинный и широкий меч для предстоявшей ему в тот день работы. Далее в рукописи стояло 18 февраля В соборе идет за упокойное место. Улицы полны взбудораженными горожанами. Ночью на взмыленных конях прискакали трое всадников с вестью. О гибели посольства Мерно и медленно звонит На башне святого Петра Колокол 19 февраля Бедственное происшествие Выяснилось Близ озеро Рыцари под предводительством Кумтура Госвена фон Ашенберга Напали на поезд Ограбили а частью перебили его И отняли все документы Предназначавшиеся папе а шестнадцать человек, защищавшиеся молодежи, были спущены под лед в проруби и утоплены. Господи, прими их душ! Под 1438 годом стояла. Всего числа служили в Домском соборе траурную мессу по погибшим десять лет тому назад членам посольства к папе. Весь город в черном. а с того ужасного злодеяния в семнадцатый день февраля каждого года со стороны Ливского озера ночью стала налетать жестокая буря. Своим и визгом бросалась она на стены и башни города, и души погибших рвались в ворота и стучали в окна своих домов. Я вздрогнул и прервал чтение. В раму окна... Глухо ударил ком снега. Слышно было, как что-то припало к крыше, потом бросилось к трубе, застонало над ее отверстием и, плача, унеслось дальше. — Что это? — невольно спросил я. — Кто-то кинул снежком? Христиан Иванович молчал и продолжал завешиваться облаками дыма. Я встал и пробрался к окну. Не было видно низги. Метель бушевала по-прежнему. «Сегодня 17 февраля. Вот почему я вызвал вас», — проронил мой приятель. «Слышите звон на Святом Петре?» «Это воет метель», — ответил я. «Кому охота лезть ночью на такую вышину?» Христиан Иванович напряженно прислушивался. «Звонит», — убежденно подтвердил он. Я почти припал ухом к стеклу, из украшенному морозными завитушками. Кроме звуков бури, ничего иного не доносилось. «Звонит, звонит», — возбужденно повторил он. «А если вы не слышите, значит, он относится только ко мне». Мне сделалось жутко. Почугилось, что передо мной с горбись сидит выходец с того света. «Все мы только призраки», — ответил он на мою мысль. «И все живые существа, и вся земля, и небо — не то, чем кажутся. Жизнь — это великий маскарад. Смысл его слишком громаден и непонятен для нас. И кто дерзает, тот рушится первый». Беседа наша дальше вязалась плохо. и когда я вскоре простился с притихшим приятелем и вышел из душного домика на свежий воздух, свершилось чудо. Стояла прекрасная, светлая и тихая ночь. На прозрачной синеве неба плыл месяц, опалом и перламутром отливали окна, и только закутавшиеся в плотные белые покрывала дома свидетельствовали о только что творившемся хаосе. Дела заставили меня уехать на довольно продолжительное время. И когда я вернулся и собрался навестить Христиана Ивановича, домик его я нашел опустевшим. Вещи, наполнявшие его, все исчезли, и только места картины разных древних предметов на облепленных и покрытых пылью и паутиной стенах свидетельствовали, что там не очень давно обитал думающий и пытливый человек. Соседи сообщили мне, что старый чудак исчез еще в конце февраля 1909 года. Они обратили внимание на то, что характерная высокая фигура Христиана Ивановича уже целую неделю перестала показываться где бы то ни было, и в окнах его свет не появлялся. Запертая дверь его домика была вскрыта, но ни живого, ни мертвого хозяина не оказалась. Он пропал без вести. Весной загадка раскрылась. К берегу у старого базара было прибито и опознано тело христиана Ивановича. Как он попал в двину, что ему почудилось, осталось неизвестным. Обитатели двора уверяли, что 17 февраля видели его направлявшимся к реке в жестокую пургу. Вероятно, он попал в одну из многочисленных прорубей на Двине и успокоился в ледяной могиле.